Глава седьмая «Вик!» — окликнула летящего демона Лео. Обернувшись на знакомый голос, мужчина на мгновение завис в воздухе, а затем аккуратно приземлился рядом с девушкой. «Привет! А что ты тут делаешь?» «Тебя ищу!» Стучала в кабинет, но никто не открыл. «Я был у императора, сейчас собирался пообедать. Не составишь мне компанию?» «С удовольствием!» «Правда, уже время ужина?» «Много дел, да?» «Не очень», — оторвался от земли Вик. «Я почти все разгреб, осталась рутина, но времени она тоже отнимает немало». «То есть ты всегда работаешь на износ?» Ступив на веревочную лестницу, спросила Лео. Вик замер рядом, активно шевеля крыльями. «Да, должность обязывает». «И тебя это устраивает?» «Мне это нравится», — поправил демон. «Сейчас вот пообедаю и опять запрусь в кабинете до самой ночи». «А что будешь делать?» С опаской покосилась вниз Лео. «Готовятся к завтрашнему дню. Придут несколько лордов, с которыми предстоит очень тяжелый разговор. Мне надо продумать стратегию поведения и просчитать возможные ходы». «А император почему сам этого не сделает?» «Чем он занимается вообще?» Возмутилась девушка, направившись к следующему спуску. «Ему тоже есть о чем думать, поверь. Он предпочитает заниматься судами, доносами, интригами и расследованиями. Строит сложные схемы. И в этих делах не принимает никакой помощи». «А зачем тогда так много советников?» Лео припомнил обилие черных костюмов на балу. Советники – это нечто вроде ваших секретарей. Нет, мелких служащих на все руки. Отчеты, документы, сбор и анализ информации. Империя-то большая. А министры на что? Разве это не их работа? Их, конечно. Но в одиночку совсем не справится, поэтому у каждого министра имеется минимум по одному советнику. По долгу службы все руководство обязано находиться в императорском саду, а помощники и заместители контролируют ситуацию на местах. «И все они подчиняются тебе», — уверенно сказала Лео. Не успел Вик ответить, как она вскрикнула и промахнулась ногой мимо ступени. Руки соскользнулись с перекладины, и девушка стремительно понеслась вниз, подарив умоляющий взгляд другу, Не раздумывая, демон сложил крылья, одним мощным взмахом придав себе ускорение и бросился в догонку. Но не тут-то было. Прошло всего несколько мгновений, и падение Лео вдруг замедлилось. Такого поворота Вик не ожидал, и на всех парах пронесся мимо улыбающейся Фрейлины. Приземлившись, он уселся прямо на траву, пытаясь отдышаться и успокоить рвущееся наружу сердце. Леоника осторожно опустилась рядом и присела на корточки. Не ушибся! Со смехом поинтересовалась она. Демон угрюмо посмотрел на девушку. Новые изобретения? Ага! С энтузиазмом закивала Лео. Смотри, я в подошву вставила мощные аналоги ваших летающих платформ и управляю ими с помощью вот этого пультика. Указав на туфельки, она достала из-за спины небольшое устройство с антенной. Полок я убрала за ненадобностью, скорость тоже уменьшила для безопасности, а вот с синхронностью пришлось повозиться. Ох, а сколько я намучилась, пока научилась удерживать равновесие! Нельзя так пугать!» Отряхнувшись, медленно встал демон. «А еще они съемные! Гениально!» «Ты не рад?» расстроилась девушка. «Нет, это действительно интересно, но ты так меня испугала, что я еще не скоро начну соображать. Чую, придется мне до утра работать». «Извини», — опустила голову Лео, — «я просто хотела красиво это преподнести». «У тебя получилось», — холодно откликнулся Вик, — «даже слишком». «Стой! Завтра же бал! Ты опять не придешь?» «Да, пропущу. Буду отсыпаться». «А ты не можешь отоспаться до него?» Посмотрела в глаза собеседнику Лео. «А тебе там совсем скучно?» Изумился демон. «Ну, нет», — смутилась девушка. «Просто обидно, что из-за моей глупой идеи ты пропустишь очередной праздник». «Я не люблю балы». Все леди строят глазки, хотят танцевать. Самую настойчивую придется пригласить, а разговаривать придется со всеми сразу. Бр! помотал головой демон. Они как раз подошли к кухне-столовой, оставалось лишь забраться на нужную ветку. Ты мог бы общаться только со мной, тогда никто к тебе и близко не подойдет. «А я тебе не помешаю?» прищурился мужчина. Но Лео не ответила, неожиданно взлетев. Пожав плечами, Вик поднялся следом. «Ты вообще не ходишь на балы?» усевшись за столик, как ни в чем не бывало, продолжил расспросы Фрейлина. «Новый год, отмечаю со всеми, и на помолвке придется присутствовать», опустился напротив Вик. «Не ожидала, что вы его празднуете?» «Заимствовали название у вас, благо даты по случайности совпадали», улыбнулся мужчина. И повернулся к застывшему рядом юноша в белом. «Рис с рыбой есть? Будь добр, принеси». И кофе побольше. А мне картошку жареную. Двойную порцию. Не дожидаясь, пока на нее обратят внимание, вставила Лео и яблочный сок. Кивнув, молодой подавальщик шустро испарился. А он не удивился. Задумчиво протянул Вик. «Всегда картошку заказываешь?» «Часто». «Нравится, как тут ее готовят. Хрустит, не негорелая, соленая». «Что, я хуже готовил?» В шутку обиделся мужчина. «Даже я хуже готовлю», улыбнулась в ответ Лео, подперев руками подбородок. «А что для вас тогда Новый год?» «То же самое, что и праздник середины сезона. Осени, весны, лета. Просто зимой он называется Новым годом и празднуется не днем, а ночью. Тоже от вас, кстати, традиция». «Но это же совсем не середина», внезапно сообразила Лео. Да и сейчас уже прошло почти два месяца осени. Название условное. Сама подумай, как иначе назвать? Две четверти сезона? Некрасиво как-то звучит. Легонько скривился Вик. Ну да, согласилась девушка. А других праздников у вас нет? Только приуроченные к каким-то событиям, как и у вас. Но у нас нет религии, поэтому в целом праздников меньше. «Значит, вы берете наиболее близкие к мнимой середине выходной?» «Именно». «Ясно». Пауза не затянулась. «Скажи, а ты еще что-то планируешь собрать-создать?» Вкрадчиво поинтересовался демон. «Хочу быть готовым во избежание, так сказать, стрессовых ситуаций». Девушка рассмеялась. «Нет, пока бояться тебе нечего». «Правда, Лев обещал достать мне парочку сломанных ключей от дверей для прислуги. Хочу разобраться в устройстве ваших куполов и защитных пологов. Но когда это еще будет?» «Чтобы в этом разобраться, проще, наверное, разобрать стены. Хотя я, честно, вообще не знаю, что там и откуда. Думаю, Лев знает, но он не будет мне объяснять, так как у нас слишком разные знания» и образования у меня нет. А он в учителя не подавался, спародировала Лео. Он не любит долгих объяснений, да. А еще я хотела понять принцип идентификации хозяев помещения, но там надо дверь разбирать, без этого никак. Если только испорченное попадется. У вас, кстати, немного непривычные для меня микросхемы. Стоп, стоп, стоп замахал руками Вик. «Я вообще в этом не смыслю, честно. Не просто так же ко льву тебя отправил?» «Ладно», — обиженно протянула Лео. «Слушай, а у вас есть кино, музыка, компьютеры, телефоны?» «Связь, нечто вроде ваших телефонов, есть, но пользуемся мы ей редко». «Почему?» «Смысла нет», — пожал плечами демон. «Сама по суди. С друзьями поговорить приятнее при встрече, по связи только договариваются, по делам лучше больше общаться лично, а вот сообщить срочную информацию, передать необходимые требования или указания – да, быстрее и удобнее через аппарат связи. Тогда почему вы не использовали их для общения с разведчиками? Для конспирации. Девушка вопросительно вскинула брови. На вашем материке нужные переговорные частоты либо заняты, либо прослушиваются, великодушно пояснил Виктиандр. А, вот оно что. Ясно. А телевизоры и прочее, они тоже есть? Недовольно поджав губы, Вик выжидающе посмотрел на Леонику. В этот момент вернулся разносчик и принялся расставлять тарелки с напитками. Вскоре официант ушел, а советник императора продолжал сидеть без движения. И в конце концов Лео не выдержала. «Что? Что ты так на меня смотришь? Я испачкалась?» «Нет, хочу, чтобы ты сама сообразила». «О чем?» «Ладно, начну издалека. Какие, скажем, фильмы ты смотришь?» «Вик, я вообще никаких не смотрю. Не на чем». И видела лишь то, что иногда показывали огромные экраны на площадях. «Значит, домой вы с братом решили не брать телевизор, а компьютер?» Продолжал настаивать Вик. «На что компьютер без интернета?» «Денег у нас всегда было немного. Телевизор мы могли бы собрать, антенну найти, настроить. Но зачем? У нас не было на него времени». А радио? Радио было. Под музыку работы веселее шла. Я продала. Демон облегченно вздохнул, откинувшись на спинку стула. Все гораздо лучше, чем я ожидал. Это радует. Объясняю. Большинство снимаемого у вас кино не заставляет людей думать, а скорее наоборот, отупляет их. А уж про кучу несвязанных между собой кадров, гордо именуемым авторским кино, я вообще молчу. Какой там глубокий смысл, полагаю, неизвестно даже режиссеру. Нет, не спорю, есть исключения, полезные и качественные, но большинству это не интересно. Спрос идет на другое, оттуда и предложение. Ну да, мы ведь на это рассчитывали, устраивая свои представления, помнишь? Конечно. Книги тоже все чаще не несут в себе особого смысла, только развлекательную цель. Но с появлением телевидения люди практически перестали читать даже их. Совсем сняли нагрузку с мозга. «Откуда ты все это знаешь?» – резонно удивилась девушка. «Наши расы развиваются отдельно уже 150 лет». «У нас было так же. И компьютеры, и их уменьшенные копии» переносные, беспроводные, ручные, а потом их объединили с телефонами, вам это только предстоит. Знаешь, это затягивает. Постепенно существование без техники становится просто невозможным. Мы все это вытерпели, сумели отказаться от ненужного, поставив себе первоочередную цель выжить, а там уже развиваться в другом направлении. Леоша ошеломленно округлила глаза. Выжить? Да, мы практически уничтожили свою планету. А выйти в космос толком так и не сумели, намертво завязнув в развлечениях. Теперь это просто одна из страниц истории, которая многому нас научила. Могли и вас научить, но тут уж как получилось. Вы оставили от этого богатства только знания? Да и сильно продвинулись вперед, используя их исключительно для следующего прорыва в науке и технике. Вам будет справиться с искушением куда труднее. Благодаря нашему вкладу вы быстрее развиваетесь технически, чем морально. «Давай не будем об этом», — отставила пустую тарелку девушка. «Вы скоро улетите, мы останемся». «Возможно, будет принято решение следить за вами, чтобы в ключевой момент помочь или спасти, если мы примем помощь от врагов». «Твое поколение все равно не доживет до конца света», — допил свой кофе мужчина. «Я же просила, не хочу о грустном», — встала Лео. «Это была хорошая новость», — не вину, улыбнулся Вик. «Ладно, прости». «Хочешь, можем прогуляться обратно к императорскому дереву, но тогда новый разговор начинать с тебе». Леоника на минуту задумалась. «Насчет изобретений?» — скинула голову. «О, нет!» — обреченно закрыл лицо ладонью советник. «Не волнуйся, я просто вспомнила, что уже почти собрала себе сушилку». «Какую?» — вмиг успокоившись, вскинул брови Вик. «Как была у тебя в фургоне?» «Ага. Я вот не понимаю, у вас их нет принципиально?» «Мол, близость к природе, все естественно, и сушимся мы тоже сами по себе, или только для гостей?» «Во-первых, твоя комната не гостевая. А во-вторых, есть». «И где они?» «Точнее, были», – неохотно поправился Вик. «Они оказались слишком несовершенными». И не так давно их убрали. Волосы пересушивали. Кожу тоже, из-за чего на крыльях, где самая нежная кожица, появлялись трещины. Сама понимаешь, почему они нам не подошли. В результате ими настолько редко пользовались, что теперь ставят только по личной просьбе демариата, предоставленной в письменном виде. А улучшить? Не захотели тратить время? Или не получилось? или как ты сказала решили что отдаться воле природы лучше улыбнулся мужчина а тогда я зря все это затеяла могла бы просто попросить да ну положим тебе бы те сушилки действительно подошли зато я приобрел бы парочку твоих а наши ученые за схему могли бы и в свой штат тебя взять ты серьезно Схватив демона за рукав, остановился Лео. «Не знаю». Вик тоже встал, немного не дойдя до нужного дерева. «Ты просто намекаешь, что мои уникальны?» расстроилась девушка. «Я прямо говорю, твое изобретение нам подходит идеально. Проверено лично мной». «Класс! Я тогда как соберу, приду к тебе. Установим в твоей комнате, опробуешь». У меня не всегда одинаково получается. Договорились, кивнул мужчина. А теперь, прости, мне пора. А ты не наверх? Я хотел бы полетать вместе с тобой. Нет, мне еще надо кое-куда заглянуть. В другой раз. Он похлопал по плечу свою спутницу и направился в обход дерева. Ну ладно. Кстати, будь осторожней с этим, пожалуйста. Взлетев, обернулся Вик. «Хорошо!» — махнула ему девушка. И победно улыбнулась. На балу Ника, как и в прошлый раз, встала возле трона. Фрейлины мигом ускакали со своими кавалерами, император же пригласил невесту лишь на первый танец. «Простите, леди Никтамира, я очень устал». Вернувшись, попытался оправдаться демон — «Сегодня мне пришлось разбираться в некоторых забытых вопросах». «Я все понимаю, мой император». «Моя дорогая, разрешите мне обращаться к вам менее официально?» «Как будет угодно моему императору», присела за его спиной Ника. «Вы можете оставить и этот ритуал», почувствовав движение сзади, разрешил демон. А после помолвки я буду рад общаться с вами на «ты» и жду того же от вас, если вы не против, конечно. С радостью, мой император!» Во все клыки улыбнулась невеста. Полуобернувшись, правитель нежно улыбнулся в ответ, но их разговор неожиданно прервали. «Мой император!» Немолодой демон в золотом костюме опустился на колено перед возвышением Его седые волосы были убраны в сложную косу, все лицо покрывали морщины, но двигался он довольно легко и непринужденно. Повелительным взмахом руки правитель позволил гостю подняться. «Моя госпожа!» Переведя взгляд на Нику, старик согнулся в поклоне и выпрямился. «Спешу принести свои искренние поздравления!» Лукаво улыбнулся он. Ника была готова принимать поздравления гостей по поводу помолвки и, ни словом не возражая, уже открыла рот, чтобы произнести одну из заготовленных заранее благодарностей, однако император ее опередил. «Сегодня праздник середины осени, лорд Яать», — невозмутимо напомнил демон. «Да, мой император», — с достоинством подтвердил пожилой гость. А помолвка состоится через седмицу. «Я знаю, мой император!» «Тогда к чему поздравление в столь неподходящий момент?» «К сожалению, не имел возможности приехать раньше», сделанный грустью опустил голову старик. «Но уже будете присутствовать на балу в честь помолвки?» «Конечно, мой император!» С энтузиазмом откликнулся гость. «Правда, я надеялся получить приглашение и на саму помолвку», многозначительно добавил он. В ответ глаза императора на секунду вспыхнули, выпуская плещущуюся внутри ярость, но тут же вернули свой изначальный глубокий синий цвет. а улыбка седого демона на мгновение приобрела кровожадный оттенок. Мы с моей невестой решили провести обряд без гостей. На помолвку требуется лишь согласие членов родов и императора Только близкие, понимаю, мой император, я не вхожу в круг друзей очаровательной невесты, но ваша матушка не может отказать мне в этом звании. Гость поклонился вдовствующей императрице. Женщина мило улыбнулась. Я имел в виду родственников, лорд Еат. Терпеливо пояснил правитель. Вы к ним не относитесь. «К нашему общему великому сожалению», — обнажил верхние клыки демон. «Разумеется», — холодно подтвердил император. Поклонившись повторно, старик отошел от ступеней. «Ну и лицемер», — уже не сдерживая раздражение, процедил сквозь сомкнутые губы правитель. Ника напряглась. «А кто это был?» Мой император, склонилась к жениху девушка. Глава рода Еать. Правитель сообщил абсолютную истину, и Ника догадливо прекратила ненужные вопросы. Леди Никтомира это был демориат много лет пытающийся добиться моей руки, подала голос ее будущая свекровь в обход закона о запрете повторного заключения брачного союза членами императорского рода», — вставил император. «Сын мой, ему все равно не суждено стать нашим правителем. Обойдя одно непреложное правило, он бы нашел способы обойти и другое», с нажимом откликнулся император и возмущенно добавил «Не понимаю, почему ты его защищаешь. Тебе же самой он не нравится». «Да, ты прав», — не меняя интонации, подтвердила императрица. «Но и чуточку несправедлив». Никто из гостей не обратил внимания на их переговоры, так как они вели речь настолько тихо, что даже ники приходилось прислушиваться. «Наш спор вечен, мама», — закрыл тему император. «Но я благодарен тебе, что помогла мне успокоиться». А спустя несколько мелодий — Мужчина вновь предложил невесте потанцевать. Лео уже все это время терпеливо ждала своего кавалера. И дождалась. Пока он спускался по ступеням, Фрейлина открыто наблюдала за ним, за его плавными движениями, неспешным шагом. А когда до нее оставалось всего несколько метров, она перевела взгляд на черную перчатку, уже представляя, как ее коже касается мягкая ткань. «Леди, разрешите вас пригласить?» неожиданно раздалось за спиной девушки. Однако отвлекаться она не стала, ведь от кавалера Лео отделяла всего три шага. «Леди!» — кто-то коснулся ее плеча. «Вы меня слышите?» Вздрогнув, девушка обернулась и встретилась глазами с пожилым демоном, что несколько минут назад говорил с императором. «Простите, лорд, я не думала, что эти слова могут быть обращены ко мне». Девушка присела в приветствии. «Чем глава первого рода хуже брата императора?» — возразил старик. «Так каков ваш ответ?» И он протянул руку, выжидающе склонив голову на бок. «Я Замялась Леоника, я не умею танцевать. Вам и не нужно. Остался недвижим демон. Прелесть наших танцев именно в том, что женщина полностью подчиняется мужчине, который делает с ней все, что захочет. Расплылся в широкой улыбке он. Я не танцую. Это одно и то же. Я обещала танец другому. Снова попробовала отказать девушка. «Тогда следующий я подожду», — откровенно издевался старик. Леоника не знала, куда деваться. Затылком она чувствовала присутствие демона в маске, к которому тянулась вся ее сущность, но не смела даже покоситься в его сторону. «Простите, лорд, но я обещала ему все танцы сегодня», — взяв себя в руки, твердо заявила Фрейлина. «Не предполагала, что кто-то еще...» обратит на ущербную человечку внимание. «Как вы неосторожны!» Едва ли не облизнулся довольный демон. «Ну что же, тогда обещайте мне оставить хотя бы один танец на следующем балу!» «Боюсь, я обещала своему кавалеру все возможные танцы на всех возможных балах, лорд!» «Жаль. Надеюсь, вы сможете с ним договориться». Старик склонился, чтобы поцеловать Лео руку. До встречи через седьмицу, Леди, и удалился уверенной походкой. Облегченно выдохнув, Леоника повернулась к трону лицом, однако брата императора не было ни на возвышении, ни за ее спиной. Сглотнув, Лео начала судорожно рассматривать танцующих и заметила необычную пару знакомого демона в черном, с девушкой в ярком розовом платье. Ее душа ушла в пятки, плечи поникли, и она спешно отвернулась, едва сдерживая слезы. Вскоре танец закончился, и Лео снова посмотрела в сторону трона, куда как раз садился император. Ника застыла рядом, а вот брата правителя, видно, по-прежнему не было. «Вы меня обманули, леди!» — послышался знакомый голос. «Это нехорошо!» Нахмурив брови, Фрейлина смело взглянула в пронзительно желтые глаза седовласого демона. «Я удивлена, что мой кавалер не пригласил меня», — сказала она. «Да, я видел вас что-то сильно расстроило. Быть может, я смогу развеять вашу грусть? Подарите мне следующий танец, леди!» «Обещаю, вы не пожалеете!» «Простите, лорд, но я не могу нарушить данное обещание только из-за того, что мне стало грустно», отрезала Лео, демонстративно игнорируя протянутую руку. «Он вас предал, леди!» «И все же я не готова отвечать ему тем же!» Мужчина насмешливо хмыкнул. «Я думал, люди лишены понятия чести». Оказывается, вы еще не так безнадежны. Забавно. Зазвучала следующая мелодия, и демон отступил, продолжая сверлить собеседницу взглядом. Однако Леоника без жалости разорвала зрительный контакт и принялась искать среди танцующих девушку в розовом. Как вдруг перед ней возник силуэт с виновато опущенной головой. «Я понимаю, вас обманули, а меня отвлекли». Правильно истолковало значение его позы Лео. После этих слов демон выпрямился и подал ей руку, которую она с улыбкой приняла. А уже во время движения по залу Фрейлине на глаза попалась та самая демоница, отчаянно мнущая подол, подозрительной близости от которой стоял старый демон С колючим холодным взглядом. Но Лео не интересовали ни интриги, ни ее в них роль. Она просто была счастлива. Вик! Вик! Улыбаясь во весь рот, Лео бежала по коридору, не обращая внимания на вытянутые лица стражи. Вик! Она забыла, что свободный день выдался только у нее. Не учла, что на этой ветке работают и другие демоны, вычеркнула из списка невольных свидетелей, случайных прохожих и выкинула из памяти звукоизолирующие свойства дверных пологов. Она спешила поделиться радостью с другом. Вик, я сделала это! Притормозив Леоника с силой, дернула дверную ручку вниз. Вик, я закончила! На этом дверь неожиданно поддалась, открыв взору девушки комнату, посреди которой стоял знакомый демон в черном, но совсем не тот, с кем она жаждала встретиться буквально секунду назад. При виде бархатной маски Лео испуганно побледнела и замолчала, не в силах поверить своим глазам. Затем отпрянула и, оглушительно хлопнув дверью, устремилась прочь. К дереву изгоев последние недели ставшему для нее настоящим убежищем. «Как я могла так ошибиться?» — пронеслось в голове Фрейлины. «Кабинет ведь прямо под его покоями. Он не простит. Надо пойти извиниться. Нет, нет, нельзя. Если об этом узнает император, мне конец. Забыть, забыть. Просто забыть». Очнулась девушка на полу мастерской, бездумно глядя в стену перед собой. «Вик же просил!» — послышался осуждающий возглас. И кто-то осторожно тронул ее за плечо. «Лео, девочка, что с тобой?» Ответа мужчина не дождался. «Она так уже не первый час сидит», — обеспокоенно пояснила невидимая Лео женщина. «Промчалась мимо меня днем» даже не поздоровалась, и наверх. Что странно, пешком поднялась, но мало ли какие у нее там срочности. «И ты уже полчаса не можешь до нее докричаться?» уточнил смутно знакомый голос. «Ага, как сидела, так и сидит. Будто околдована». «Странно. Неужели настолько сильно задумалась?» «Леоника! Что-то случилось?» Наконец девушка вздрогнула и, с трудом сбросив оцепенение, медленно повернулась к демонам, но смогла разглядеть лишь два размытых силуэта. Из глаз брызнули слезы, она согнулась в пояснице и без единого звука уткнулась лицом в собственные колени. «Лео!» Вия ласково погладила ее по спине, отчего к слезам добавились горькие всхлипы. Демоны озадаченно переглянулись. «Девочка, что произошло? Тебя обидели?» Присел рядом лев. Взвыв, Лео отрицательно помотала головой. «Расскажи, вдруг мы сможем тебе помочь». Она повторила свой незамысловатый жест. «Это как-то связано с твоими попытками разобрать очередную фигню?» Продолжал гадать демон. «Забей, оно того не стоит». Я ведь предупреждал, с куполом так просто не разобраться, и ключи тебе не помогут, тем более нерабочие. Лео что-то промычало. Тоже нет. Все равно, это мелочи. Давай лучше чаю попьем, отдохнем, поговорим на отвлеченные темы. Лев вопросительно повернулся к Вии. У нас есть что-нибудь сладкое? Демоница неопределенно пожала плечами. «Пойду посмотрю». И вышла, оставив Фрейлину наедине с мужчиной. «Иди сюда!» Лев обнял рыдающую девушку. «Хочется поплакать? Пожалуйста!» «От слез иногда становится легче!» «А потом ты все нам объяснишь, правда?» Однако Лео неистово затрясла головой, крепко прижавшись к мужской груди. «Ладно, как хочешь. Можем и просто так посидеть». Прошло несколько минут, девушка начала постепенно затихать, и лев решил закрепить успех. «Кстати, ты помнишь, что послезавтра бал в честь помолвки императора? Там и развеешься. Ты же всегда после них летаешь, словно на крыльях». Вопреки надеждам демона, Реакция девушки оказалась полностью противоположной. Вместо того, чтобы окончательно успокоиться, она громко всхлипнула и разрыдалась по новой. От греха подальше мужчина не стал докапываться до причин очередной истерики. Лишь поудобнее обхватил хрупкое женское тело, обреченно покосившись в сторону выхода. А ведь, посмотри, он туда чуточку раньше, успел бы заметить пролетевшую мимо черную птичку, размером со взрослого демона. На бал император в сопровождении матери и невесты прибыл первым, через неприметную дверь у возвышения. А за ними в зал проскользнули и их сопровождающие, мужчины и женщины в черном. Последнее, разумеется, шла Леоника, Опустив голову и стараясь не смотреть на темные крылья цвета красного дерева. А брат императора словно не замечал ее интереса. Высоко подняв голову, он непринужденно шагал сбоку от вдовствующей императрицы, даже не порываясь обернуться. За ними, под руку Сорнидисль, шел Вик и еще несколько красивых пар. Не всем Фрейлинам достались кавалеры. Демонов в свете императорского рода было гораздо меньше, чем демониц, поэтому оставшиеся в одиночестве девушки шли единым разрозненным фронтом, исключая Леонику, отставшую на несколько метров. Поднявшись по ступеням, император усадил своих спутниц, сел сам, и главные двери зала распахнулись, впуская давно ожидающих гостей. В тот день... Среди них не оказалось ни одного праздно шатающегося демона в зеленом или белом, но было множество пестро одетых крылатых. Невеста выглядела очень напряженной, в то время как император явно чувствовал себя в своей тарелке. В честь такого события он изменил своим вкусом, нарядившись в фиолетовый костюм. В ответ Ника надела темно-синее платье. Одеяние не шло ни ей, ни ему, но позволяло девушке выглядеть еще счастливее, а правителю — довольнее. Поздравления лились рекой, император с Никой не успевали отвечать, иногда лишь улыбаясь и кивая в ответ «Благодарю». «Непременно! Какое интересное пожелание! Спасибо!» Тоток гостей не уменьшался, а танцы уже начались. Правда, не все демоны оставались на праздник. Многие уходили сразу, как выражали свою радость императору и его избраннице. И все же зал очень быстро наполнился, танцующим приходилось нелегко, а мир настоящим у стен гостям было трудно даже дышать. Получив момент, император наклонился к Нике и положил свою ладонь ей на колено. Дорогая моя, ты будешь не против, если мы сегодня спокойно... «Посидим здесь весь вечер». «Нет, конечно», — улыбнулась в синие глаза девушка. Благодарно кивнув, демон провел другой рукой по ее щеке, своим прикосновением вызвав легкий румянец, и вернулся в прежнюю позу. Краткий момент непротокольной нежности не укрылся от Леоники. Она находилась неподалеку от возвышения, Практически вплотную к пьедесталу, и испытывала жгучую зависть, потому что с той же стороны у трона императора стоял его брат, такой близкий и такой недоступный. Девушка, имеющая обыкновение рассматривать окружающих, почти все время старалась смотреть себе под ноги, лишь изредка поднимая голову, чтобы взглянуть на невесту императора. И демона в маске рядом с ней. А тот стоял ровно и прямо, упрямо не замечая этих робких взглядов, полных надежды, тоски и раскаяния. Несколько раз рядом слева появлялся глава рода Еать, но подойти так и не рискнул. Зато сквозь с неохотой расступающихся демониц, к ней наконец-то пробрался вик. Привет. Чего грустим? «Не надо портить себе репутацию, заговаривай со мной!» Проигнорировала и вопрос, и приветствие Лео. «А можно я просто постою рядом?» С улыбкой поинтересовался мужчина. «Так ты тоже ее портишь!» Не повернув головы, безразлично откликнулась девушка. «Не понял. Ты меня выгоняешь?» Сделанной обидой в голосе уточнил Вик. «Нет, просто...» Продолжение демон дожидаться не стал. Мне говорили, ты жаловалась на меня, заметил он. Кто? Слегка оживилась Леоника. Лев. Он сказал, что я совершенно не уделяю тебе время, и ты этим очень недовольна. А. Потухли, ожившие было голубые глаза. Оставить такую реакцию без внимания мужчина не смог. Плохо выглядишь. «Не выспалась?» «Третьи сутки без сна», без малейшего намека на жалобу, сообщила Лео. «Да». «Что, Ника загоняла?» Девушка отрицательно покачала головой, а Вик, видя ее нежелание откровенничать, не стал настаивать на подробностях. «Ну ладно тогда». «Предлагаю сделку». «Ты меня не прогоняешь и не игнорируешь», а я взамен отвечаю на любые твои вопросы. Сегодня меня ничто не отвлечет, обещаю. Можешь спрашивать все, что пожелаешь». Однако Лео продолжала молчать. «Кроме тайн империи, разумеется», — помедлив добавил демон. Вздохнув, девушка посмотрела на Вика, перевела взгляд на императора, принимающего очередные поздравления, и опять потупилась. Ладно, пока ты думаешь, я хочу тебя растормошить. Леди, — мужчина склонил голову в поклоне, — разрешите пригласить вас на танец. Фрейлина недоуменно взглянула на мужчину. Вокруг полно достойных демониц. Пригласи любую из них, — огрызнулась она. Отказывать ты -то еще толком не научилась, — невозмутимо протянул Вик. Хотя тебе было, наверное, некогда. Недовольно поджав губы, девушка отвернулась, скользнув глазами по маске стоящего над ней демона. Вик сделал вид, что ничего не заметил. Ты забыла, что я говорил, выразительно вскинул брови мужчина. Единственная девушка, с которой я готов танцевать и общаться это ты. Почему? рассеянно уточнила Лео. Я уже объяснял, «Между прочим, именно тогда ты сама предложила свою кандидатуру мне в помощь». «Что изменилось за седмицу?» Вик решительно развернул собеседницу к себе лицом. «Ничего, просто сегодня я хочу побыть одна», — подняла глаза девушка. «И в том разговоре не упоминалось, что ты хочешь провести бал именно со мной. Ты не хотел и с другими? Выбери себе девушку и оставь меня в покое». «Это было грубо», — наставительно заметил Вик. «И только твое присутствие сейчас останавливает большинство леди присоединиться к нам, точнее, твое происхождение». «Извини». Уступив вместо апатии, агрессия Леоники испарилась, будто ее и не было. «Просто мне очень плохо. Душа болит. Здесь так неуютно. Ты ведь понимаешь, что мне не место...» «Среди демонов в целом и Фрейлин в частности. Я хочу уйти». «Мне жаль, но с этого бала ты не можешь уйти. А я, — мужчина приподнял голову Лео за подбородок, — не могу оставить тебя в таком состоянии. Так что своего выбора не меняю. Подаришь мне танец? Почему я? Объясни. Только потому, что ты чувствуешь себя моим должником?» «Мы многое пережили вместе», — начал демон и замолчал. «Все?» — не выдержала паузы девушка. «Ну, я привязался к тебе», — с легкой улыбкой признался Вик. Лео широко распахнула глаза. «Что?» «Нет, не как пленник к хозяину», — торопливо исправился демон. «А как к женщине?» Лицо девушки помрачнело. Меня всегда тянуло к тебе, продолжал изливать душу мужчина. Даже когда я считал тебя мальчиком и принимал это за братские чувства, но здесь это переросло в нечто большее. Вик, с нежной грустью протянула Лео, ласково посмотрев на собеседника. Да, я влюбилась в тебя с первого взгляда. Половину пути пыталась вытравить это чувство, зная о предстоящей разлуке. Потом ты упоминал о жене. Я никогда не состоял в браке. Да, я уже догадалась. Но тут ты стал занят, спихнул меня на льва, да и то не сразу. Прости. Демон устало прикрыл глаза. Я опоздал. Молчание стало ему ответом. Это лев, да? Нет крыльев, так привычнее. Я видел вас вместе. Нет, испуганно воскликнула Лео. Он, конечно, хороший, но его я воспринимаю больше как отца. Тогда кто? Девушка не отвечала. Если ты просто подавила свои чувства ко мне, то их легко разжечь снова. Леоника медленно покачала головой. Ты понял верно. «Меня интересует другой демон». «Ты любишь недоступных?» «С чего ты так решил?» «С тобой никто не общается, кроме меня и Бескрылых. Никто не обратил бы внимания на человечку. Значит, твои чувства безответны». Лео вздохнула. «Как ты заблуждаешься?» «Вы познакомились с ним на балу?» Внезапно расплылся в улыбке Вик. Нахмурившись, девушка недоуменно посмотрела на друга. «И потому ты сейчас грустишь?» Она завороженно кивнула. «Рассчитываешь, что он подойдет, как только я отойду?» Снова сникнув, Леоника обреченно посмотрела на брата императора за время разговора, не шевельнувшего и пальцем. Если бы она не видела, как он двигается, Решила бы, что вместо него поставили манекен. Как бы мне этого хотелось. Но, боюсь, я сама все испортила. А что случилось?» Проследил за ее взглядом советник. Лео тихонько всхлипнула. «Неважно. Ты предлагал танец? Я согласна», — сказала она, протянув руку демону. И Вик тут же увлек Фрейлину на середину зала, осторожно обойдя других танцующих. «Но как?» — спросил он, когда они вернулись на место. Лео затравленно посмотрела на мужчину. «Он лучше танцует», — извиняющимся тоном протянула она. Удивившись, демон на долю секунды округлил глаза, но сразу же вернулся в свое... Благожелательное настроение. Это все толпа. Очень трудно вести в сложных фигурах, когда в любой момент рискуешь наткнуться на другую пару. Возможно. Снова посмотрела в сторону трона девушка. Еще разок. Если только попозже. Не поворачивая головы, отказалась Лео. А брата императора там сегодня нет, прошептал Вик опалив горячим дыханием ее ухо. «Как нет?» — резко развернулась Лео. «С, С, не кричи», — огляделся демон. Но никто не смотрел в их сторону. «Я тебе точно говорю, это двойник». «С чего ты решил?» — тоже шепотом спросила Лео, покосившись на обсуждаемого демона. «Я давно наблюдаю за ним. Иногда он меняет свое поведение, становясь совсем уж истуканом. Это навевает определенное подозрение. Выходит, тебе приходится общаться с ним по работе? Нет, откуда такие мысли? Он же в черном. Советник императора, как и ты. Сам император не ограничен в выборе цветов, значит, и его брат тоже, если бы он был просто наследником. А Он личный советник. С ним общается только император. Никто не слышал его голоса. «Кроме его брата и, возможно, мачехи», — заученно проговорил Вик, повторяя уже слышанное девушкой. «Какой мачехи? Императрицы? Ну да». В свое время она официально назвала его своим неродным сыном. «А сколько ему лет? Он мой ровесник». Лео посмотрела на мужчину с немым укором. «Мне двадцать Снизошел до объяснений Вик, Я думала, ты старше, а императору 39. После Нового года ему стукнет 40. Получается, он вступит в брак в том же возрасте, что и его отец. У них с никой такая большая разница, почти такая же, как была у вдовствующей императрицы с покойным императором. Но, как видишь,. Это не помешало сделать ему второго ребенка за девять лет до своей смерти, успев чуть-чуть поучаствовать в его воспитании. Задумавшись, Лео минуту помолчала. «А с чего ты взял, что сейчас там поддельный брат императора? Быть может, наоборот, он, как и ты, ходит только на официальные мероприятия, отсиживаясь в остальное время в своих покоях?» Снова вздохнула она. Все балы официальны. Но я понял, к чему ты ведешь. Хмыкнув, Вик задумчиво посмотрел на императора. Знаешь, в твоих словах есть доля истины. Возможно, ты и права.